Работник Данила Мастрюка, оха и ворча под нос, следил за тем, что стало с гостем. Еде забыл. Лежит пчевники без сна. И глаз не спускает с тропинки. Словно ждет чего? Обители малого. Замолчали судовые аспиды. Не выходит ему решение. Однажды, то было в начале октября, стояли превосходные, чисто малорусские осенние дни. Ясные, сухие и теплые, как в мае. Безоблачная синева высилась над тихими, пахнувшими чебрецом и калуфером зарослями. Большая муха, звонко жужа билась в сетке паука, меж пучками цветов, висевших на стене пчельника. Мирович лежал, закинув руки за голову на притоптанном сене в углу горенки. Мысли с невероятной быстротой менялись, проходили в его душе. Рассуждал он о виденных им городах и местечках родины. Болото! Тина, голубь ничего-то как есть, ничего тут не знают и знать, как видно, не хотят Из того, что делается там, наверху, где воля, жизнь и свет Заговорил я о столицах, зевают только да вздыхают, поглядывая на закуски графинчики Как бы кто скорее опять догадался предложить по маленькой О событиях дворских не гугу. Про столь важную перемену, всколыхнувшую обе резиденции, слышали одни кончики, ничтожные пустые обрывки, либо чистый глупый вздор. Тот дивон от того повысился, а этому дали красную ленту, а тому блокитную голубую. И я им о масонах, а они о ярмарке. О Валах Да о всходе оземей. Упомянул я о принце Иоанне И существование его не подозревают и имени даже его не слыхали Боже, уже ли мне сюда навек В эту глубину наилистает дно Отчего ж Нет Обстригу косу и букли, запущу бороду, поселюсь тут на пасеке. Кстати же, Данила Тарасович полюбил меня и зовет к себе в примы. К Якову Евстафичу наведаюсь, как-то он там копается, трудится. И никогда отсюда от пчел, от овец, волов и от этой его ни ногой. Вот где... Только здесь настоящий, предопределенный людям Соломонов храм жизни. Именно здесь вековечное истинное счастье